И голос диспетчера, искаженный динамиком, распоряжался сцепщиками и машинистами маневровых паровозов. Мать вставала рано, когда Коткин еще спал, одевалась, брала палочку и уходила на рынок. Она полагала, что Боре полезнее пить молоко с рынка, полезнее, чем магазинное. Боря прибирал комнату, приносил от колонки воды и все время старался представить себе, какова мера одиночества матери, зримый мир который ограничивался воспоминаниями. А мать никогда не жаловалась. Возвращаясь с рынка или из магазина, на секунду замирала в дверях и неуверенно улыбалась, стараясь уловить дыхание Бориса, убедиться, что он здесь. Она иногда говорила тихим учительским голосом, что ему надо пореже приезжать сюда. Он здесь зря теряет время, мог бы отдыхать с товарищами или может заниматься в библиотеке, «Если ты на хорошем счету, не стоит разочаровывать преподавателей», — говорила она. «Они ведь тоже люди, и разочарование переносят тяжелее, чем молодежь». Матери тоже приходилось иногда разочаровываться в людях, но она предпочитала относить это за счет своей слепоты. «Мне надо увидеть выражение глаз человека», — говорила она ему. «Голосом человек может обмануть, даже не желая того». Ей нравилось, что Коткин увлечен своей биофизикой. Она помнила когда-то давно сказанную им фразу «Я буду хоть сто лет биться, но верну тебе зрение». Мать считала, что до этого дня не доживет, но радовалась за других, радовалась за тех, кому ее сын возвратит зрение. «А помнишь, — говорила она, — ты еще в седьмом классе обещал мне...» В феврале, когда Коткин был на пятом курсе, мать неожиданно умерла. Коткину поздно сообщили об этом, и он не успел на похороны. Аспирантура означала еще три года общежития. Зам бывший факультетский гений Миша Чельцов, которого слишком рано начали выпускать на международные конференции, сочувственно мигал сквозь иностранные очки и обещал устроить отдельную комнату. — Сделаем все возможное, — говорил он, — все от нас зависящее.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 Коткин улыбался и кивал головой, чтобы показать, что он с ней согласен. Очень смешно. У Зины было овальное, геометрически совершенное лицо и белая кожа. Она единственная на факультете не рассталась с косой и закручивала ее вокруг головы венцом. В тот вечер коса лежала на груди, и это было красиво. Зина смотрела на него заинтересованно, как на зверюшку в зоопарке. Хуже нет, чем увидеть себя, отраженным в чужих глазах, как в зеркале, когда невзначай пройдешь мимо него, посмотришься случайно и увидишь, до чего же ты некрасив. Растерянный взгляд серых глазок под рыжими бровями, тонкий, будто просвечивающий и красный на конце нос, а рот и подбородок от другого, совсем уж маленького человека. Простите, сказал Борис, разрешите я выйду. Куда же вы? спросила Зина. Сейчас оркестр будет, Они такие лапочки. Коткин поднялся и ждал, пока Зина пропустит его, стараясь не встретиться с ней глазами. Затем он курил в коридоре, у лестницы, и никак не мог уйти домой. В общежитие возвращаться не хотелось, а ничего иного придумать он не мог. Он глядел на ботинки. Ботинки за день запылились, и правый треснул у самого кончика. Коткин.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 и его мучило, что это подчеркивает его собственную неприглядность. Коткин был с ней вежлив, но прятался от нее. Скоро об этом узнали на курсе, и над ним смеялись. Коткин хотел бы влюбиться в значительную, яркую девушку, такую, как Пархомова. Но он понимал крамольность такой мечты и красивых девушек избегал. Дня через два, встретив Бориса в коридоре, Зина Пархомова улыбнулась ему как хорошему знакомому, хотя в этот момент разговаривала с подругами. Подруги захихикали, и потому Коткин отвернулся и быстро прошел мимо, дабы не ставить Зину в неудобное положение. Избежав встречи с Зиной, Борис три минуты оставался в убеждении, что поступил правильно, но когда эти три минуты прошли, он понял, что должен отыскать Зину и попросить у нее прощения. Ночь Коткин провел в предоперационном трепете. К утру он настолько потерял присутствие духа, что взял из тумбочки соседа градусник и держал, держал его минут двадцать, надеясь, что заболел. Вышло 36,8. Днем на факультете Коткин несколько раз видел Зину, но издали и не одну, и пришлось ждать ее на улице после лекций. Он не знал, в какую сторону Зина идет из института, и спрятался в подъезде напротив входа.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 Он шел в шагах в пятидесяти сзади и боялся, что Зина обернется и решит, что он следит за ней. Так они дошли до угла, пересекли площадь, и Коткин дал слово, что если они не расстанутся тут же, он уйдет и никогда больше не приблизится к Зине. Зина и ее знакомые не расстались на углу, а пошли дальше. Коткин за ними, отыскивая глазами следующий ориентир, после которого он точно повернет назад. Но он не успел этого сделать. Неожиданно Зина протянула широкому парню руку и направилась к Коткину, который даже не успел спрятаться. «Здравствуй», — сказала она, — «ты за мной следил? Я очень польщена». «Нет», — возразил Коткин, — «я просто шел в эту сторону и даже не видел». Зина положила ему на плечо красивую руку. «Борис», — спросила она, — «ты не очень спешишь?» — Я хотел попросить у вас прощения, — начал Коткин, — но так неловко получилось. Они были в кино. Потом Коткин проводил Зину на Русаковскую, и Зина показала ему окна своей квартиры. — Я тут живу со стариками, но отцу дают назначение в Среднюю Азию, он у меня строитель, так что я останусь совсем одна. — Коткин сказал. — А у меня только мать. — Она там, в твоих путинках? «Да», – кивнул Коткин, – «там. Она в феврале умерла». На следующий день Зина пригласила Коткина на концерт аргентинского виолончелиста. Коткин не понимал музыки, не любил ее. Он занял у саркисянца 20 рублей и купил себе новые ботинки. В апреле Зина еще несколько раз бывала с Коткиным в разных местах. Он запутался в долгах, но отказаться от встреч не мог. Иногда Зина просила Коткина рассказать, над чем он работает, но ему казалось, что все это ей не совсем интересно, и сам он, такой некрасивый и неостроумный, ее интересовать никак не мог, в этом Коткин был точно уверен. Саркисьян поймал его в коридоре и спросил, «Зачем кружишь голову такой девушке?» «Я не кружу». «Она, что ли, за тобой ухаживает? Весь факультет поражен». «А что в этом удивительного?» – озлился вдруг Коткин. Еще больше смутила Коткина черноглазая Проскурина. Она была лучшей подругой Зины, и от того Коткин готов был простить ей перманентную злость ко всему человечеству, вульгарные наряды и громкий пронзительный хохот. Проскурина ехала с Коткиным в метро. Она сказала. «Конечно, это не мое дело, но ты, Борис, не обольщайся. Как подруга я имею право на откровенность. Ты меня не выдашь?» «Нет», — пообещал Коткин. «Она тебя не любит», — наябедничала Проскурина. «Никого она не любит, понял?» «Нет, не понял». «Когда поймешь, будет поздно. Мое дело предупредить муху, чтобы держалась подальше от паутины». Сравнение Проскуриной понравилось, и она захохотала на весь вагон. «У нас чисто товарищеские отношения», — пояснил Коткин.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 Зина увлеклась аспирантом с прикладной математики и сказала Коткину «Пойми меня, Боря, я не могу приказать сердцу». Так все и кончилось. Коткин сдал госэкзамены и засел за реферат. Миша Чельцов, замдекана из Гениев, убедил его, что науки нет, дело до настроений Коткина. Борис расплачивался с долгами, много читал, работал, потому что любил свою работу». В августе Зина вернулась с юга. Проскурина сообщила Коткину, что она ездила с тем аспирантом, но поссорилась. Зина увидела Коткина в библиотеке и от самой двери громко сказала. «Борис, выйди на минутку». Коткин не сразу понял, кто зовет его, а когда увидел Зину, испугался, что она уйдет. Уйдет, не дождавшись, и бросился к двери, задел книги, и они упали на пол.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 Коткин испугался, что она станет говорить о том аспиранте или, может, о каком-нибудь поклоннике, за которого она собирается замуж, и будет спрашивать совета. «Ты все еще живешь в общежитии?» «Да». «Понимаешь, какое дело? Только ты надо мной не смейся, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Мои старики уехали в Нурек, наверное, лет на пять. Пока отец не построит там свою плотину, он ни за что не вернется. А может, он вообще там останется? Ты слушаешь?» «Слушаю». Коткин смотрел на руку Зины и удивлялся совершенству ее пальцев. «Я остаюсь одна в квартирке, а ты живешь в общежитии. Это несправедливо. Ты меня понимаешь?» «Нет», — ответил Коткин. «Я так и думала. В общем, я предлагаю, бери свои марки, рыжик, и переезжай ко мне». «Как это?» — спросил он. «Пойми меня, Боренька, я за последние месяцы разочаровалась в людях».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 Я бы заботилась о тебе, милый. Прости меня за откровенность. А когда они уже выходили из парка, Зина остановилась, прижала ладонь к губам Коткина и сказала. Только, понимаешь, вдруг старики приедут, а у меня мужик живет. Распишемся? Прошло девять с половиной лет. Коткин вернулся из магазина и выкладывал из сумки продукты на завтра.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 Он хотел сказать Зине, что будет премия. Директор института, тот самый Миша Чельцов, который когда-то был замдекана на их факультете, еще вчера сказал Коткину. «Ребята, на вашем горбу и я в рай въеду». И Коткин пришел домой с глазом, чтобы показать его Зине. Хотя он знал, что на Зину это вряд ли произведет особое впечатление. Она любила повторять где-то ей подслушанную фразу, что исчерпала свой запас любопытства, к мирской суете. Зина неделю назад вернулась из поездки в Гагры, куда ей нельзя было ездить, и где она хорошо загорела, хотя загорать ей было противопоказано. Коткин знал, что когда Проскурина с мужем уйдут, Зина будет их ругать и жаловаться, что от виски у нее изжога, и ему придется подниматься среди ночи, чтобы дать ей лекарства. Чельцов, который помнил Зину по институту, слегка захмелев, они сегодня, конечно же, слегка обмыли глаз,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 В тяжелый момент Зина пришла ко мне на помощь. За девять с половиной лет Коткин почти не изменился. Он был также сух, подвижен, также неухожен и плохо одет. Но так уж повелось, что Коткиным положено было гордиться. И гордиться так, как гордятся природной достопримечательностью, не ожидая ничего взамен. А Зина за последние годы сменила несколько институтов, где ее не смогли оценить по достоинству, Потом работала в главке и пережила неудачный роман с директором одного из сибирских заводов, приезжавшим в командировке, которому льстило внимание красивой москвички. Убедившись в том, что намерения того директора по отношению к ней недостаточно серьезны, Зина с горя бросила главк, И устроилась в издательство, работой в котором тяготилась, поскольку полагала, что создана для жизни неспешной, для встречи с подругами, для прогулок по магазинам, поездок в Карловы Вары и борьбы с болезнями, которые все ближе и ближе подбирались к ее стройному телу. Но и уйти с работы совсем она не могла, чему существовало несколько различных объяснений.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 Было и третье объяснение, для знакомых мужчин, далеких от издательского мира. В нем на первое место выдвигалась ее незаменимость. Нет, сегодня я не смогу вас увидеть. Конец квартала, а у меня еще 300 страниц недовычитанного бреда одного академика. Зина отрезала косу, лицо ее потеряло геометрическую правильность и чуть обрюзгло, хотя она все еще была очень хороша. Когда Коткин вернулся с готовым кофе, Проскурина подвинула ему полную окурку в пепельницу, чтобы он ее вытряхнул, а новый муж Проскуриной протянул ему стопочку виски и обратился с вопросом, в котором смешивались мужская солидарность и скрытая ирония. «Над чем сейчас трудитесь, Боря?» «Я?» Коткин удивился. Как-то получалось, что его работа давно уже перестала быть предметом обсуждения дома, тем более при гостях. «Ведь вы...» Улыбнулся новый муж Проскуриной, который был журналистом-международником. «Вы, если не ошибаюсь, инженер? Давайте я о вас напишу». «Он биофизик», — пояснила Проскурина, — «и собирает марки со зверями». «Чистые или гашеные?» — спросил новый муж. «Гашеные», — сказал Коткин, разливая кофе. «Сейчас я торт принесу». «Сахар захвати!» — крикнула ему вслед Зина. «Биофизик».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 Коткин нажал кнопку. Из комнаты доносился смех. Муж проскуренный снова рассказывал что-то веселое. Коткин уже не раз испытывал это странное чувство в опытах с глазом. Коткин увидел потолок кухни, полки с посудой и чуть закопченные стены наверху. И в то же время он видел то, что было перед ним. Свою вытянутую руку, глаз в ней, обращенный зрачком кверху, кухонный стол с нарезанным тортом и плиту,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 Верховский занимался передачей изображения от присосок прямо на шпорную борозду, на зрительный центр. Вот и все. Только прошло два года, прежде чем человек, включивший приемник, увидел сначала мутный свет, потом контуры предметов и, наконец, четкое цветное изображение. И еще два года ушло на то, чтобы превратить приемник из ящика размером в телевизор в подобие настоящего глаза. Оттого-то Коткин и взял глаз домой, хотя и не стоило выносить рабочую модель из института. Но ему хотелось показать ее Зине. Очень хотелось. Коткин ждал, когда муж проскуренный повторит вопрос о его работе. Но разговор уже необратимо ушел в сторону. И Коткин не утерпел. Сказал, откашлившись. «Мы сегодня одну работу закончили». И все удивились, что он оказывается в комнате. Любопытно, хмыкнул муж проскуренный. Тогда Коткин проклял себя и замолчал, и никто не предложил ему продолжать. Тут позвонили в дверь, пришла Настя со своим приятелем, потому что им некуда было деться, и Коткину пришлось снова ставить кофе. Гости разбили любимую чашку Зины, и она огорчилась, но не подала виду,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 Но Коткин не повесил трубку, а говорил минут пять, потому что речь шла о конференции, на которую Верховскому завтра ехать. В Баку приедут Палачек, Браун и Леви, и Коткин объяснял, что он бы тоже поехал туда, но нельзя ставить Зину. Она нуждается в заботе, и нуждается в хорошем питании, да и с деньгами опять плохо. Верховский твердил, что если доклад будет делать не сам Коткин, это верх приличие Однако Коткин повесил трубку и принялся мыть посуду. Проскурина пришла на кухню, и закурила, прислонившись к стене. «Все суетишься?» — спросила она. «Не понял», — сказал Коткин. «Я вообще стараюсь не суетиться». «Я в переносном смысле. Надо было меня слушаться. Бежал бы ты от нее, был бы уже доктором наук и жил бы в свое удовольствие. Мы всегда хохотали. Зинка, тупая сила, дура, темнота, непонятно, как с курса на курс переползала. А какая хватка!» Какая хватка! Коткин расставлял чашки на подносе. Он сыпал печенье в зеленую салатницу и думал, что надо ночью еще раз пробежать английский текст доклада верховского. Так и будешь до пенсии бегать по лекциям, писать рецензии и давать уроки, чтобы она могла купить себе еще одни сапоги? Да? Борис! Зина стояла в дверях, голос у нее от чего-то охрип. И смотрела она не на Коткина, а на Проскурину. «Мы умираем от жажды. Ты меня заставляешь подниматься, хоть знаешь, что мне нельзя». «Да, да», — засуетился Коткин. Он понял, что не стоило брать глаз домой. от тебя, Лариса, я этого не ожидала», — сказала Зина обиженно. «Ожидала», — возразила Проскурина. «Чего я сказала новенького?» Вечер кончился неудачно, все быстро ушли. Коткин отпаивал Зину карвалолом, она отворачивалась и отталкивала рюмку, лекарство капало на пол. И Зина жаловалась, что Коткин загубил ее жизнь, разбил любимую чашку, поссорил с подругой. Слова ее были несправедливы и неумны. Коткин устал. И в нем накапливалось странное, тяжелое раздражение, которое было в нем давно, которое он всегда подавлял в себе, потому что оно было направлено против Зины. Ему пора было повиниться во всем, но он не стал этого делать. Чем еще более разгневал Зину. Хотелось спать, но надо убраться, а потом набросать статью для Вестника. Он обещал Чельцову, а завтра последний срок. «Зиночка», — сказал Коткин, внося в комнату портфель, — Я думаю, тебе будет интересно поглядеть на одну штуку, которую мы сделали. Кажется, мы добились... Помолчи, я уже все это слышала. И все-таки Коткин достал глаз и показал ей. Глаз был мало похож на настоящий, скорее напоминал небольшую непрозрачную черную рюмку. Плоским основанием ножки он мог крепиться ко лбу, а в самой рюмке, заполняя ее, помещался приемник и выпуклая поверхность искусственного зрачка казалась глубокой и бездонной. Когда глаз включался, в глубине загорался холодный бесцветный огонек. «Убери эту гадость», — приказала Зина, — «на паука похоже». А Коткину глаз казался красивым. «Зина», — сказал Коткин, — «мы четыре года бились, и вот он работает». Зина тяжело вздохнула, у нее не осталось сил спорить, и она отвернулась к стене. А Коткин все не раскаивался. Он собрал поднос и понес его на кухню. «Погаси свет», — сказала Зина слабым голосом. «Неужели ты не видишь, как мне паршиво?» Спать, к счастью, расхотелось. Он выключил верхний свет, забрал свои бумажки со столика и устроился на кухне.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 и круглую спину Зины. Он видел каждый волос на ее голове, видел даже облезший лак на ногтях, закинутой на затылок руки. Коткин полагал, что Зина переживает ссору с Проскуриной. На самом же деле Зина уже забыла о Проскуриной, потому что она умела пропускать мимо ушей неприятные слова. Все эти 10 лет она пробыла в глубокой уверенности, что облагодетельствовала Коткина, и потому душевно его превосходят. И вот, разглядывая потертый узор спинки дивана, Зина вдруг почувствовала в себе силу прекратить это прозябание с ничтожеством. Поняла, что если сегодня она прикажет ему выматываться окончательно и всерьез, перед ней откроется яркая и интересная жизнь. Жизнь, начать которую мешает Коткин. Она повернула голову и увидела в дверном проеме сгорбленную спину мужа. Он, как всегда, писал свои бездарные штучки,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 Глаз уловил ее движение, увидел, как она повернула голову. Коткин зажмурился, а рука привычно потянулась к пузырьку с карвалолом. Он не подумал о том, что глаз — чужой. Что он видит лучше, лучше, чем его глаза, привыкшие ко всему и примирившиеся со всем. Он смотрел на Зину так, словно это был не он, а другой человек, увидевший ее впервые, четко, до мельчайших деталей.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 Он нередко спал в кухне на раскладушке, а Зина, разочарованная легкой победой, достала из шкафа одеяло и заснула на диване сразу, словно провалилась. И Коткин вдруг понял, что он ни в чем не виноват перед Зиной. Это было удивительное чувство не быть виноватым. И когда он проснулся утром, рано, часов 7, ему показалось, что он спал всего несколько минут, и те мысли, с которыми он засыпал, сохранились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 не думал. Коткин сел на лавочку на бульваре и стал глядеть на прохожих. По бульвару шла пожилая сухонькая женщина. Она шла, выставив перед собой палку и постукивая ею по земле. Она шла уверенно, не спеша, и голова ее была откинута назад. Коткину вдруг показалось, что это его мать. У него даже в затылке застучало, хотя этого и быть не могло.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 «Я сегодня тоже вышел из дому пораньше», — сказал Коткин. «Обычно спешишь, опаздываешь, а вот сегодня так получилось». Женщина кивнула. И тогда Коткин спросил то, о чем не успел спросить у матери. «Простите, вам трудно жить?» «Странный вопрос». «Нет, мне не трудно». «Правда, бывает, я жалею о том, что мне недоступно, но чаще об этом не думаю. Зачем расстравлять себя? Я счастливее многих. Я ослепла в войну и многое помню. Я помню листья, цвет неба, деревья, дома и людей. Я могу представлять. Хуже тем, кто слеп с рождения. Правда, и у них есть свои преимущества». «А, а если бы вам сказали, что сегодня вы сможете видеть снова?» «Кто сказал бы?» «Я». Женщина улыбнулась. «Самая большая радость — делать другим подарки. Волшебников все любят». Коткин раскрыл портфель. Он знал, что этого делать нельзя. Чельцов ему голову снимет и правильно сделает. «Сейчас... сейчас вы сможете видеть», — сказал он. «Только слушайтесь меня».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 Она все еще старалась улыбаться. Коткин укрепил на лбу женщины обруч с приемником. Двое малышей с лопатками подошли к ним поближе и смотрели, что он делает. Коткин вложил выключатель в ладонь женщины. «Пожалуй, — предупредил он, — вам не следует смотреть на ярко освещенные предметы. Наклоните голову. Вот тут нажмите». Тонкий худой палец женщины замер над кнопкой и Коткин, положив поверх свою руку, надавил на палец. Кнопка щелкнула. Женщина молчала. Она сидела, склонив голову, и Коткин никак не решался заглянуть ей в лицо. Потом женщина с трудом подняла голову, повернулась к Коткину, и он увидел загадочный холодный огонек, горящий в приемнике. Из незрячих глаз покатились слезы.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 Кир Булычев Глаз Рассказ читал Роман Панков